Глава четырнадцатая. Фиби. Вторник, седьмое июля. Когда мы с Купером поднимаемся на недавно отремонтированную веранду на крыше кафе Контига, остальная команда Бэйвью, за исключением Нейта, так как он на работе, уже в сборе. Иви обходит с подносом столик, раздавая напитки, и легонько похлопывает меня по плечу. После субботней вечеринки я ни с кем не виделась, разве что с Нейтом и Эдди в сарае, но этот момент помню смутно. Все мне названивали, писали, предлагали заехать, вот только до сих пор мне не хотелось никому попадаться на глаза. Я не знала, чего ждать от сегодняшней встречи. Пока все очень мило. Сплошные объятия, забота. Праведный гнев в адрес моих обидчиков. Несколько минут мне даже чудилось, будто истории с Джаредом не было вовсе. Будто я вновь часть команды, и скрывать мне нечего. Возможно, я слишком вымоталась, круша кувалдой автомобиль, чтобы почувствовать себя неловко. К тому же крышу еще не открыли для посетителей кафе, так что пока здесь только мы. Наконец, когда Иви оставляет нам поднос с закусками, Мэйв демонстративно открывает ноутбук. Если все готовы делиться новостями, «Я кое-что нашла». У меня перехватывает дыхание. Вдруг она раскопала что-то про Оуэна. Хотя в таком случае она не смотрела бы на меня так тепло и заботливо. «Мы готовы», — говорю я, бросая взгляд на сидящего рядом Нокса. Немного бледный от страха, он обеими руками сжимает стакан спрайта. «Всем комфортно здесь, на крыше. Если что, можем спуститься. Я в норбе» говорит Нокс, немного ослабив свою мёртвую хватку. «Не томи, Мэйв. Последние двое суток я почти непрерывно занималась форумом «Мстителей», начинает Мэйв, еле сдерживая зевок, и я только сейчас замечаю тёмные круги у неё под глазами. Неудивительно, она не остановится, пока не выполнит задачу. «За вычетом двух часов, которые ты сегодня проспала у меня на плече», с нежностью замечает Луис. «Надо было меня разбудить», — Мэйв сурово глядит на него. «Я потеряла ценное время. Как бы там ни было, я ничего не нашла». «Ничего?» — переспрашивает Тедди. «Ну, не совсем». Мэйв усаживается поудобнее. «Я смогла отследить отдельных и мстителей, которые раньше постили на форуме и... Как тебе удалось?» — перебивает Крис. «Проще простого», — невозмутимо отвечает Мэйв. «Для начала у меня были скриншоты с их никнеймами, а еще они выкладывали на форум много личных данных, надеясь на то, что посты со временем исчезают». «Даже не спрашивайте, как она это делает», — говорит Бронвин, отпиваясь стакана. «Простым смертным не понять». В общем, выяснилось, что группа «Мстителей» теперь перешла на Бачату. «Это еще что такое?» — недоумевает Крис. «Бачата» от слова «чат» поясняет Мэйв. «Это одно из приложений-болталок, которые расплодились после того, как некоторых личностей выгнали из популярных соцсетей. В этом бачате полно расистов и конспирологов. Вот и нашим лузерам нашлось местечко. Здравомыслящие люди туда, естественно, не заходят». Скорчив ружицу, она берется со стола телефон. «Сведения из первых рук, ведь я сама там зарегистрировалась». «Меня зовут Тэмми Ли Спенсер, и вам лучше не знать, какие у меня хобби. Могу представить. Морщица Нокс. Вот это самоотверженность, Мэйв». Мстители с форума зарегились там пару месяцев назад и с тех пор активно постят. «Несколько раз упоминали Джареда под кодовым именем Джей Джей», продолжает Мэйв. «Самое странное, бывшим соратникам похоже на него плевать. Никто не возмущается, не жаждет за него отомстить». «Для большинства он неудачник, раз попал в лапы полиции». Они обсуждали Элли?» — спрашивает Эдди. «Или пока не будет доказано?» «Нет», — отвечает Мэйв. «Я прошерстила все их посты на бачате, затем похожие треды на других сайтах, но поняла, что тебе этого будет недостаточно, поэтому...» Она кривит губы, как будто надкусила лимон. С прошлого вечера Теми Ли вступила в переписку с анонимным юзером по кличке Осьминог. У Нокса отвисает челюсть. «Погоди. Это тот тип с форума, который хотел отомстить своему учителю?» «Он самый», — подтверждает Мэйв. «До сих пор ноет по этому поводу. Попутно пытаясь уломать Теми Ли сходить с ним на ралли монстр-траков». Луис складывает руки на груди. «Поверить не могу, что ты изменяешь мне с парнем по кличке Осминок. Хотя Монстр Траки — это весело». «Ничуть», — парирует Мэйв. «А вдруг тебе понравится? Доверься своей внутренней Тэмми Ли», — подтрунивает Луис. Внезапно его лицо мрачнеет. «Он ведь не сможет вычислить, кто ты на самом деле?» Мэйв мотает головой. «Ни в коем случае. Я веду себя осторожно». Повернувшись к Эдди, она добавляет. «Пытаюсь втереться к нему в доверие. Он с гордостью треплется о всякой ерунде, но даже не заикнулся про Фиби и групп «Правда или вызов» или хакнутый билборд. Никто не упоминал и Саймона, Элли, Эмму или даже Джейка. Не осьминог? Кстати, в личной переписке он представился Акселем, хотя, вероятно, это имя такое же настоящее, как Тэмми Ли. Никто либо еще из бывших «Мстителей». Разумеется, я продолжаю за ними наблюдать, но, если честно, они вряд ли что-то замышляют. Купер откладывает в сторону вилку, и я отмечаю, что он уже успел умять добрую половину закусок. А я, наоборот, не проглотила ни крошки. Я беру им импанаду и отщипываю маленький кусочек. А Купер тем временем произносит. Значит, новости пока хорошие, да? Пожалуй, по крайней мере для Элли и Эштон уточняет Мэйв, и я вижу, как Эдди облегченно вздыхает. Насчет билборда и происшествия с Фиби пока все глухо. Это обсуждают только в соцсетях. В подполье — тишина. Эдди ковыряет вилкой нетронутую порцию гуакамоле. Похоже, аппетит у нее сегодня не лучше, чем у меня. А если... Как думаете, мог Джейк выкрасть Фиби? Спрашивает она. Меня охватывает дрожь. «За ним разве копы не следят?» — возражает Крис. «Должны», — говорит Эдди. «А там кто знает?» Она с сочувствием смотрит на меня. «Фиби, прости, что затрагиваю эту тему. Можно мы немного обсудим твою руку?» «Конечно», — отвечаю я, и в мое плечо иголками впиваются призрачные буквы. «Я много размышляла, что могла значить та надпись», — продолжает Эдди и вдруг вспомнила твой рассказ о том, как Джейк поменял тебе колесо. Ты упомянула, что не хотела его благодарить, и сказала, мол, пора мне научиться самой это делать. Так ведь? Я киваю, и Эдди продолжает. А он ответил, это дело практики. Все за столом замолкают. Крис замирает с вилкой у рта, а Бронвин и Мэйв синхронно округляют глаза и становятся похожи на близняшек. Кусок эмпанады, который я жую, оборачивается комом земли, и я вынуждена запить его большим глотком диетической колы. Купер — первый, к кому возвращается дар речи». «Ну нет», — на выдохе произносит он, «не может быть. Просто совпадение, да? И в каком смысле практика? Мол, Фиби — это так, разминка, а дальше...» «Дальше я» заканчивает Тедди. «Нет!» — восклицает Бронвин, и за столом воцаряется хаос. Все разом начинают спорить. «Он бы не смог!» — перекрикивает остальных Мэйв. «Люди узнали бы, у него на лодыжке браслет!» «Ему разрешают заходить на территорию Бэвью-Хай», — замечает Тедди. «Это он мог выкрасть ключи у папы Нейта. И когда мы нашли Фиби, Джейк был на школьном стадионе с инспектором по надзору напоминает Купер. Наверняка Джейку нельзя торчать там круглые сутки. Если бы он заявился туда ночью, когда пропала Фиби, кто-нибудь заметил бы? Для жителя Бэйвью ты чересчур лоялен к стражам правопорядка. С мрачным видом говорит Тедди. Если у Джейка есть хотя бы один сообразительный приятель, вроде Мэйв, готовый полчаса пошерстить Даркнет, он быстро узнает, как обмануть систему слежения. Мэйв хочет возразить, но она, возможно, смогла бы такое провернуть. И вот еще. Купер, помнишь красную машину возле офиса Элли с коричневым верхом? Представь, мы с Нейтом видели ее еще раз перед домом его соседа. А затем мы поехали в Бэйвью-Хай и нашли Фиби. К тому же Джейк точно знает, где школьный сарай с инвентарем и... Эдди, постой! Чуть ли не с отчаянием перебивает Бронвин. Где тут логика? «Зачем Джейку такое вытворять? Ему, наоборот, сидеть бы тихо и не высовываться. Он же хочет, в конце концов...» Она замолкает, явно не желая произносить «выйти на свободу». «Не припомню, чтобы Джейк поступал логично», — упорствует Эдди. «Веский аргумент», — признает Бронвин. «Я тебя не виню, Эдди. Ты имеешь полное право волноваться. Но билборды и флаеры уж точно не связаны с Джейком». Когда они появились, он еще сидел в тюрьме. Эдди фыркает. «Помнишь статью о Джейке в Bayview Блейд? Там говорилось, что ему в тюрьму пишут десятки людей. Десятки! Одному богу известно, во что может вписаться человек, которому Джейк запудрил мозги». Она переводит испытующий взгляд на меня. «Фиби, ты не видела на вечеринке кого-то похожего на Джейка? Или красную машину?» «А может, знаешь что-то еще, о чем нам не рассказывала?» Все взгляды обращаются ко мне, и я, покраснев, опускаю глаза. В голове крутятся слова Купера, произнесенные на автостоянке. «Мне знакомо чувство, когда ты будто бы не невластен над собственной жизнью, а излить душу никому не можешь». Каким облегчением было бы выложить всю правду про Оуэна? Однако в воскресенье днем мне наконец-то позвонила Эмма, пообещав, что прилетит домой, как только найдет недорогой билет. «Прости, что меня не было рядом», — сказала она. «Мне тут тоже приходится нелегко, но меня это не оправдывает. Ничего не предпринимай, дождись моего приезда». Столько проблем навалилось. У меня не было сил расспрашивать, так что я ограничилась простым «хорошо». И все же я должна что-то ответить Эдди. «Я помню обои». «Какие обои?» — удивляется она. «Я уже рассказала полиции. Не знаю даже, сон это был или явь. В какой-то момент я очнулась в незнакомом месте, и все, что увидела — обои. Зеленые, с узором из плюща. Возможно, мне почудилось, ведь больше я ничего не помню, и... «Плющ!» — перебивает Тедди. Она так резко бледнеет, что на щеках проступает россыпь веснушек. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спрашивает она Купера. «Ну, не уверен», — с опаской отвечает тот. «Веранда! В Рамона Хаус!» Я оглядываю друзей, чтобы понять, одна ли я не понимаю, о чем речь. Остальные смотрят не менее озадаченно. О чем бы ни толковали Эдди и Купер, «В курсе только они двое». «Рамона?» «Ну нет», — качает головой Купер. «Там другой узор на обоях, больше похож на колоски». «Нет, это именно плющ», — настаивает Эдди. «И фон зеленый». «О чем вы?» — интересуется Бронвин, переводя взгляд с Эдди на Купера. Эдди теребит сережку. «Я уже видела зеленые обои с плющом». «И никакие это не колоски», — добавляет она, укоризненно глядя на Купера. «Есть загородный дом в Рамоне, возле гор Каямака. Отсюда где-то час езды». Она делает глубокий вдох. «Дом принадлежит семье Джейка».